Глава 25. Внизу, на льду, лицом вверх, раскинув ноги и руки, лежал человек. Он скатился в трещину, и от падения на дно его спасло лишь то, что у него был туго набитый рюкзак. Он застрял между стенками. Галден и Дуг двигались, как машины. Дуг снял с себя бухту веревки и размотал ее. Затем бросил веревку вниз, и мужчина дрожащими руками пристегнул ее к своей обвязке. Они бы пытались вытащить его из трещины, но рюкзак не поддавался, плотно застряв между стенками. Хотя это и стало спасением, сейчас оно же превратилось в угрозу жизни. Ему нужно было как-то выбраться из лямок. Ситуацию осложняло то, что мужчина не говорил по-английски. Он был из китайской команды. Сесили разглядела значок на его куртке, но никто из тех, кто был поблизости, не знал мандаринского наречия. Знаний Сесили хватило лишь на то, чтобы спросить, как он себя чувствует. Но даже эта малость значила для мужчины много. Впервые после инцидента он позволил себе вдохнуть полной грудью. Дуг поймал взгляд Сесили и одобрительно кивнул. Однако сама она не могла порадоваться этому, пока спасательная операция не закончится. Китаец вытащил руки из лямок и попытался взяться за них рукой, чтобы спасти экипировку. Но рюкзак сдвинулся, выскользнул из его руки и исчез в глубине трещины. Это означало, что восхождению конец. Мужчина опустил голову. Мингма дал ему что-то выпить, чтобы снять шок. Зато у него осталась жизнь. «Сесили, теперь ты!» — крикнул Дуг. «Давай-ка наверх!» Адреналин хлынул в вены, и нужно было использовать его по максимуму. Нужно было одолеть эту стену. Цесили откинула голову. Теперь стена казалась еще выше. Она передвинула Жумар вверх как можно дальше и начала подъем. При каждом шаге вбивала кошки в лед и убеждалась, что они держатся надежно. Но несмотря на то, что ее поддерживали и кошки, и Жумар, подъем оказался труднее, чем ожидалось. Жумар не был предназначен для того, чтобы выдерживать полный вес при вертикальном подъеме, и его зубцы скользили вниз по веревке. На нее сыпались снег и льдинки, отколотые стоявшими наверху альпинистами. Сесили достигла небольшого выступа в стене и остановилась, чтобы перевести дух. «Двигайся дальше!» — закричал дух. Ему легко говорить. Расстояние между некоторыми ступеньками было больше, чем между другими. Чтобы поставить ногу на следующую ступеньку, Сесили пришлось согнуть колено и поднять его до самой груди. Однако подтянуть все тело из этого положения не получилось. Она предприняла попытку, хватаясь за веревку, но нога соскользнула. Зубья жумара вгрызлись в веревку и остановили падение, но началось вращение. У Сысели прихватило дыхание. Убедившись, что ей ничего не грозит, она подвигала руками и ногами и поняла, что целая и невредима. Единственное, что получило повреждение – Ее чувство собственного достоинства. Она не решалась смотреть на наблюдавших за ней людей, так как догадывалась, что выражают их лица. Ледору показался бесполезен, так как был пристегнут к рюкзаку. Она не могла использовать его для дополнительной опоры, так что оставались лишь руки жумары кошки. Сесили закрыла глаза и сделала глубокий вздох. Она была так близко к стене, что носом касалась ее поверхности. «Черт!» Она оказалась в абсолютно такой же ситуации, как на Сноудене, когда застряла на крохотном выступе, не имея возможности двигаться ни вверх, ни вниз. На мгновение зажмурившись, снова перенеслась на крипгох «Меня зовут Кэрри Халлоран, а тебя?» Голос ее спасительницы четкий и ясный. Кэрри выглядела слишком хладнокровной и уверенной, и тем самым вселяла спокойствие в Сесили, когда внутри начала подниматься паника. Ей вспомнились россыпь веснушек на носу, золотистые искорки в карих глазах, пряди темно-рыжих волос, выбившихся из-под непромокаемого капюшона. Она тогда сфокусировалась на чертах женщины, чтобы унять бешеное биение сердца. «Се сесили «Не беспокойся, Сесили. «Ты с кем здесь?» «Со своим парнем, но он сейчас, наверное, наверху. Прости, не могу двинуться». По ее лицу потекли слезы. Всякий раз, когда она пыталась пошевелить рукой или ногой, чтобы сдвинуться с места и не ждать, когда ее снимут с помощью вертолета, мышцы начинали дрожать. У нее не получалось справиться с этим. «Понимаю. Я позову кого-нибудь на помощь. Тебе не надо двигаться или разговаривать. Все в порядке. Главное, чтобы ты слушала меня». «Нет сигнала. Я уже пробовала». «Я отправлю экстренное сообщение и буду ждать вместе с тобой». Женщине пришлось достать из своего рюкзака запасную непромокаемую куртку. Сесили с радостью накинула ее на холодную ветровку из супермаркета. Пока они ждали, собеседница подчевала ее историями о жизни в Северном Уэльсе, о пробежках на просторных пляжах, об обустройстве лагеря на Сноудене, чтобы с утра приступить к испытанию, известному как «Валийские три тысячи», о том, как приходилось уворачиваться от неуправляемых овец когда торопа шла через сельскую местность. Она рассказала, что приезжает на Сноуден каждую неделю и поднимается на разные крижи, тем самым испытывая себя на разной местности и при разной погоде. «Как у тебя получается постоянно этим заниматься?» спросила Сесили, стуча зубами. «Подниматься в горы?» Сесили кивнула. «Горы у меня в крови. Я люблю испытания. Здешняя природа всем, что у нее есть, бросает тебе вызов» проверяет твои способности. За годы я научилась не просто выживать в этой среде, а благоденствовать. От этого я чувствую себя всемогущей. Как ты это делаешь? Я всегда на стороже и управляю рисками. Мой отец постоянно говорил мне «трудись». Для меня это стало мантрой. Трудись. Трудись проверять свое оборудование. Класть бальзам для губ в один и тот же карман, чтобы всегда знать, где он. Затягивать ремешки, как только замечаешь, что они распустились. Очень часто усталость, умственная и физическая, мешает заботиться о таких вещах, и в горах мелочи быстро превращаются в угрозу для жизни. Как только перестаешь заботиться обо всем этом, тут же теряешь способность подняться на гору. Ее слова отвлекали от ужасной ситуации. Дождь продолжал заливать куртку, порывы ветра били в спину. И вот сейчас. Сесили опять застряла на крохотном ступе. Людей много и наверху, и внизу, но некому подбодрить ее. Льдинки по-прежнему падают за шиворот, ей холодно. Сесили попыталась сосредоточиться на следующем уровне. На этот раз она должна справиться. «Сделай это ради Кэри». Она вцепилась зубами в перчатки и потянула. Они повисли на шнурке, проходящем через рукава. Под ними были тонкие шерстяные перчатки, которые Сесили надела для тепла. Она сняла и их, засунув в карман. Ей была нужна ловкость голых пальцев. Только так она смогла бы продолжить путь вверх. Одной рукой Сесили ухватилась за жумар и поморщилась, ощутив холод металла. Затем передвинула его как можно дальше вверх. Другой рукой ухватилась за крошечный выступ во льду. Снова подняв ногу, вбила кошки в ступеньку. Мышцы дрожали, легкие горели от напряжения. Одна попытка. У нее есть только одна попытка. Ей очень хотелось сказать, что она достигла вершины горы. Ей очень хотелось получить эксклюзивное интервью у Чарльза. Все или ничего. Это подстегивало, когда она подтягивала свое тело вверх, изо всех сил цепляясь за жумар, и молясь о том, чтобы кошки не соскочили. Нога опять начала соскальзывать, однако Сесили все равно передвинула жумар, впивалась ногтями в лед и молилась. Этого оказалось достаточно. Ей удалось передвинуть другую ногу, прежде чем опорная соскользнула. Она замерла на мгновение, тяжело дыша. У нее получилось. На празднование победы потратила всего секунду, так как внизу люди ждали, когда она двинется дальше. Через несколько шагов Сесили добралась до верха. Она прошла испытание.